Глава четвертая. Ферион. Группа 1. Периметр под контролем. Группа 2. Продвигаемся в сторону восточной лестницы. Группа 3. Заходим. Западный вход. Движения нет. Штурмовые отряды один за другим отчитывались о ходе операции. На огромных экранах командного мостика корабля Зори проецировались изображения с нагрудных камер бойцов координировал операцию капрал Итан бакет невысокий зеленоглазый шатен. Спокойный, прямолинейный и рассудительный, без чрезмерных амбиций, классический вояка, делающий то, что нужно, и не задающий лишних вопросов. С ним было весьма комфортно работать любому, и во многом поэтому он стал правой рукой и добрым другом Патрисии Элди. К слову о последней. Она предпочитала всегда быть в гуще событий. Именно поэтому в эти самые минуты Триш находилась в составе второй группы, двигаясь по небольшому полуразрушенному коридору главного входа в Форт Строт. «Я подключился к компьютеру станции», — раздался голос Итана в наушнике сержанта. «Многие системы повреждены, со светом и связью могут быть проблемы, но все двери разблокированы и маршрут построен». В тот же миг на стеклах защитных шлемов бойцов появилась виртуальная карта с указанием направления движения к цели и ключевых помещений станции. Стоит отметить, бойцам подразделения «Оплот» приходилось сражаться в абсолютно непредсказуемых условиях, и оттого их форма была чем-то средним между космическим скафандром и военной экипировкой. Черные уплотненные комбинезоны со всевозможными разгрузочными системами и поясами, усеянными дополнительным оружием, снаряжением и техническими приборами. Шлем практически полностью повторял форму головы. При этом огромное панорамное стекло обеспечивало обзор в 180 градусов, а интерактивная составляющая позволяла лучше ориентироваться на поле боя. В данном случае это было как нельзя кстати. Незнакомый объект, практически полностью погруженный во тьму. Несколько аварийных ламп по-прежнему продолжали работать, подсвечивая нижние края коридоров. Но этого определенно было недостаточно. Слева поврежденный участок, похоже на взрыв. Один из бойцов указал на комнату, находящуюся в стороне от группы. Частично разрушена стена, повсюду осколки и стекла. Видимо, комната охраны. «Следы крови на десять часов!» Другой боец обратил внимание на красную размазанную полосу, устремляющуюся вглубь станции. Группа медленно двигалась вперед, но обстановка, царящая вокруг, не особо менялась. Разруха, поврежденные стены, комнаты. Уничтоженная техника, следы крови. Ни одного тела, ни одного живого. «Сержант, сколько здесь человек работало?» Вновь раздался голос одного из бойцов. «Около двухсот», — тут же среагировал Атриш. «И мы исходим из того, что они могут быть все еще живы, так что не работали, а работают рядовой». «Не похоже как-то на бурную работу», — в полголоса прокомментировал услышанный боец и направил фонарик в отдельный участок комнаты. Часть стены была буквально залита кровью, и, казалось, на ней даже застыли остатки чего-то человеческого. Без сомнения, Триш испытывала не меньшую тревогу. Она тщательно старалась не отвлекаться на мысли о произошедшем здесь. Но с каждой секундой это становилось делать все труднее. Ее сердце отбивало канонадой ритм, отдавало ударами где-то в висках. Дыхание становилось все глубже, а руки тяжелее. Возможно, это страх неизвестности, а может, ощущение чего-то зловещего, что по-прежнему ощущалось в этих коридорах. «Группа два, мы у лестницы!» Триш рапортовал операции с некоторым чувством облегчения. Небольшой холл был хорошо просматриваемым и, в отличие от других пройденных мест, не пестрил следами кровавой расправы. «Спускаемся вниз». «Вы это слышали?» «Тур-тур-тур-тур». Таинственный звук доносился из отдаленной части коридора. «Мы что-то пропустили?» Патрисия взволнованно обратилась по рации к командному мостику. «Нет, ничего». Итан судорожно сверял пройденный путь с имеющимися планами помещений. «Там не было никаких комнат или скрытых помещений». «Группа один, как у вас обстановка?» Триш продолжала оценивать ситуацию. «Обстановка спокойная, на крыше тихо. Никого вокруг». Монотонный голос отчеканил в ответ. «Тыр-тыр-тыр». Звук продолжал доноситься с завидным постоянством. «Я проверю». Один из бойцов медленно направился в обратную сторону. «Майк, прикрой его. Остальные за мной». Триш озвучила очередной приказ и начала медленно спускаться вниз по лестнице. Преодолев несколько пролетов, группа, наконец, оказалась на нужном этаже. «Это что? Туман?» Происходящее здесь становилось все более подозрительным. Действительно, в направлении отряда, медленно застилая пол, надвигался густой белый туман. Примерно в метре над землей он покрывал собой все, не давая разглядеть ни единого поглощенного им объекта. Я такого плотного тумана никогда не видел. Может, это дым?» Бойцы продолжали обмениваться мнениями. «Включить тепловизоры!» — скомандовала Триш и тут же сделала решительный шаг вперед. «Сержант, вам надо это видеть!» — раздался голос по рации лидера третьей группы, которая штурмовала станцию с противоположной стороны. Триш без промедления вывела на стекло своего шлема картинку с камеры собеседника. На изображении была огромная комната, заваленная всевозможным барахлом. Украшения, драгоценности, кошельки, золотые сердцевины приборов, оружие. Похоже, в этой комнате было собрано все ценное, что было на этой базе. Более того, часть трофеев была инопланетного происхождения. Очевидно, хозяева этого богатства обшарили немало руин, чтобы собрать все в одном месте». «Похоже, тут орудует банда грабителей», — боец продолжал свой отчет. «Это крайняя комната вдали от коридора. Видимо, поэтому ее и выбрали под хранилище. Судя по всему, мы появились в самый разгар ограбления, так что надо быть начеку». «Принято. Смотрите в оба». После этого послания Триш почувствовала некоторое чувство облегчения. Все-таки с грабителями ей доводилось сталкиваться постоянно. Их мотивы были понятны, поступки предсказуемы и, главное, никакой мистики. «Итан, нужна информация!» Сержант вновь обратилась за помощью к мостику. «Похоже, мы здесь не одни. Что показывают приборы? Видишь движение? Здесь есть кто-то, кроме нас?» «Сержант, я ничего не вижу. Все в помехах, но по датчикам там никого, кроме вас, нет. Чем дальше вы отдаляетесь, тем у меня хуже картинка и связь. «Этот объект словно гигантский бункер, так что имейте в виду». «Принято», — подтвердила Триш. «Сержант, у нас минус один». Очередная радиограмма раздалась из наушника. «Что?» Она взволнованно обратилась к собеседнику. «Мы потеряли Томаса, он шел замыкающим». Рапорт командира третьей группы вновь взвинтил градус напряжения. «Так найдите его». Едва не криком среагировала Патрисия. «Что значит потеряли? Это что, лес? Там прямой коридор! Сэм, найди его!» «Группа три, вас понял, разворачиваемся!» Монотонно прочеканил голос на другом конце. Обернувшись в сторону своего отряда, Триш решила убедиться, что ситуация все еще под контролем. В составе группы не хватало двух бойцов, оставшихся проверить таинственный треск на верхнем этаже. «Майк, Джерри, как обстановка?» Изрядно взволнованным голосом она обратилась к бойцам по рации, но в ответ доносилась лишь пугающая гнетущая тишина. «Вы нашли источник шума?» «Майк, Джерри, прием!» Ответа вновь не последовало. «Сержант, у нас минус два, Алекс пропал». Очередная радиограмма от лидера третьей группы обрушилась на сержанта, как гром среди ясного неба. «Какого черта здесь происходит?» Не успела Триш закончить фразу, как из тумана вырвалось нечто и с невероятной скоростью потащила одного из бойцов прямо к потолку, буквально пригвоздив его своим телом. «Таинственное создание высотой в три метра». Похожее на человека, но покрытое множеством отростков, подобно щупальцам осьминога, которые насквозь пробили тело бойца и уперлись в стены, словно гигантские распорки. Голова была сокрыта под шлемом, вытянутым в форме заостренного эллипса зеркально-золотого цвета. «Огонь!» — моментально скомандовала Триш, и тут же в сторону таинственного создания устремилась череда выстрелов. Однако ни одна пуля не достигла цели. Мерцающее защитное поле словно играючи поглощало все, что двигалось в его сторону. Подобно хищнику, почуявшему угрозу, монстр на мгновение замер. На его спине тут же вздыбился красный остроконечный гребень, а золотой силуэт шлема устремил взор в сторону группы, издавая характерные, уже знакомые звуки, похожие на треск. Тр-тр-тр. Спустя секунду промедления, словно оценив обстановку, создание бросилось в туман, попутно волоча за собой искалеченное тело солдата. Интерактивные шлемы бойцов не показывали ровным счетом ничего, ни теплового следа, ни движения. Существо было невидимо для датчиков и теперь благодаря туману и для глаз. Оно исчезло в направлении длинного извилистого коридора. Все присутствующие замерли в состоянии шока пытаясь осознать произошедшее. Что это было? И куда важнее, что делать дальше? Сердце Триш было готово вырваться из груди, дрожь в руках становилась все заметнее, и вот уже мушка автомата начала раскачиваться словно по амплитуде. Нужно было что-то предпринять, и лучше всего прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Конечно, не на всех объектах была такая накаленная обстановка. В эти самые мгновения 11 заключенных банды Коэна, запертые в транспортном отсеке корабля «Зори», наконец, отважились на решительные действия. «Ладно, Турбо, давай ногу». Коэн в очередной раз обратился к своему товарищу, и тот, хоть и нехотя, отстегнул от тела навороченный протез. После некоторых манипуляций прямо из механического крепления появился тонкий луч лазерного лезвия. Товарищи начали неспешно распиливать прутья решетки один за другим. «Класс! Давай быстрее!» Другие члены банды, не скрывая радости, подбадривали предводителя. Спустя несколько мгновений работа была сделана. Открыв свою камеру, Коэн заполучил ключи, и после все одиннадцать заключенных стояли уже бок о бок в ожидании плана дальнейших действий. «Нужно заполучить корабль и валить отсюда!» «Не так быстро, Джефф!» — рассудительный голос предводителя выдавал спокойствие и уверенность. «Украдем военный корабль, а дальше?» «В наше укрытие вернуться не сможем, а борт они отследят за пару минут. Нам нужны козыри. Пара тузов в рукаве». «Тузов?» — старик скривился. «О чем ты, черт возьми?» «Есть идея», — продолжал Коэн. Я пойду внутрь и разведаю обстановку. На вас корабль. Если не объявлюсь в течение часа, улетайте. Я найду способ выбраться. Я пойду с тобой. Молодой парнишка Дэнни изъявил желание остаться со своим наставником. Не глупи. Но, похоже, такая перспектива не особо воодушевляла Коэна. У меня нет времени за тобой присматривать. Без меня все равно внутрь не попадешь, — поддержала товарища Лиа так что я тоже в деле». «Я предупреждал тебя». Джефф неодобрительно покачал головой. «Будешь с ними нянчиться, и вот результат. Теперь они тебя воспринимают как мамочку». «Джефф, признайся, что тоже хочешь с нами». Дэнни улыбнулся в лицо старшему товарищу. «Да валите уже!» Старик продолжал недовольно бурчать. «Через час мы делаем ноги, так что не пропустите время отправления». «Не пропустим!» Лиа похлопала по плечу Джеффа и направилась в дальний конец помещения, к месту, где были сложены все их конфискованные вещи. Не сказать, что для кого-то такое рвение молодежи стало сюрпризом. Лиа и Дэнни были самыми юными участниками этого криминального братства. Обоим было чуть больше шестнадцати, и, понятное дело, они старались во всем подражать своему наставнику. Как назойливые дети, они не отступали от Коина ни на шаг, внимая каждому его слову, каждому жесту и поступку. К слову, он тоже был не против. Добродушный Дэнни подавал большие надежды. Он быстро схватывал, хорошо разбирался в обстановке и в людях, что делало его практически незаменимым в разведывательных рейдах. Ему с легкостью давались беседы с незнакомцами и ненавязчивое выуживание всей необходимой информации. Лия же, напротив, больше походила на затворника. Стараясь минимизировать свои контакты с людьми, она полностью отдавалась своей единственной страсти — технологиям. Несмотря на юный возраст, она уже была широко известна в кругах хакеров и технических взломщиков что, безусловно, делало ее значимым, хоть и едва заметным членом банды. Без этой штуки мы внутрь не попадем. Лиа неспешно перебирала свои приборчики. А без этой не выберемся. Коин взвел затвор пистолета. Корабль Зори располагался у самого края посадочной платформы, на крыше главного корпуса. С одной стороны 10 метров вниз и дальше пустынное поле, усеянное руинами а с другой, собственно, крыша здания, контролируемая бойцами оплота. На борту судна оставались всего четыре бойца, два пилота, капрал Итан Баккет и дежурный, который, к слову, в это самое время смотрел сводки новостей в одной из удаленных кают. Конечно, для Банды Коина это был своего рода подарок, вдобавок это военный корабль, так что раздобыть здесь оружие было проще простого. Очевидно, ситуация располагала к успеху, и спустя считанные мгновения, без единого выстрела, мостик судна был захвачен. Старик Джефф, величественно восседая в кресле капитана, многозначительно уставился в мониторы, наблюдая за ходом операции. «Почему они стоят на месте?» С недоумением вопрошал Джефф в сторону связанного капрала. «На них напали, тупая ты башка!» С раздражением реагировал Итан. И тут же получил разительный удар в живот от стоящего рядом Саймона, а затем такой же с другой стороны от Стивена. Саймон и Стивен были братьями-погодками. Два накачанных блондина, весьма привлекательной внешности. Эдакие мышцы любой операции Коэна. Они не отличались особой смекалкой, но отлично стреляли и всегда шли напролом, без лишних вопросов. «Верные и преданные любой авантюре. Так что не мудрено, что эти двое были на особом счету и считались ударным блоком всей компании». «И кто на них напал? Это же ваша база, солдафон!» Джефф настойчиво пытался вникнуть в происходящее. «Не знаю я», — с недовольством фыркнул Итан. «Базу захватили. Для этого нас и прислали. Разобраться!» «Да ты и с нами разобраться не можешь, куда тебе до целой базы?» Не удержавшись, вступила в беседу Дороти. Эта весьма тучная брюнетка, немногим за тридцать, была резкой и прямолинейной. Ее зубы украшали позолоченные коронки, что подчеркивало особо зловещий образ. Ее часто называли просто «дот», как «точка». Она даже чем-то была похожа на огромную угрюмую точку. Как грозовая туча, которой только дай повод, и она разразит тебя своими колкостями, остротами, либо банально автоматной дробью. Вот и я бы, может, и разобралась бы с десятком других захватчиков. Да, хорош наезжать на парня. Он просто делает свою работу. Старик Джефф наставнически прервал браваду подруги. Он не любил, когда кто-то перетягивает внимание на себя. Как-никак для этого здесь был он. «Итак, выкладывай, парнишка, зачем вы здесь?» Джефф решил начать сначала. «Пошел к черту!» — раздался очередной дерзкий ответ Капрала, на который тут же прилетел мощный удар в живот от стоящего рядом Саймона. «Слушай, у тебя два варианта!» Старик продолжал. «Всего два. Либо ты молчишь, и мы просто прямо сейчас валим с этой планеты!» «Либо ты рассказываешь о том, ради чего вы здесь, и, быть может, нас это заинтересует и даст шанс твоим друзьям вернуться на корабль, пока их там всех не перебили». Глаза Итона выдавали внутреннее терзания, но вариантов действительно не оставалось, и заинтересовать бандитов навороченными скафандрами для него было единственным шансом удержать их на этой планете. В то же самое время... Коэн, Дэнни и Лия, облаченные в защитную форму, уже выбрались с корабля и медленно спускались на тросах по отвесной стене здания. Вся посадочная полоса была усеяна бойцами оплота, так что лучшим вариантом попасть в комплекс с незамеченными было зайти через нижний уровень. К счастью, погода на Ферионе этому всячески способствовала. В ярко-желтых завываниях песчаной бури едва можно было что-то разглядеть и уж тем более три небольших силуэта, медленно спускавшихся по отвесной стене. Коин был полон оптимизма и решительности, ведь он не мог предположить, что ждет их внутри. Как и не знал, что происходит в эти самые минуты в противоположной части комплекса, где третий отряд оплота продолжал свою миссию. «Мостик, как слышите? У нас впереди туман. Высотой под метр движется в нашу сторону. Мостик. «Прием!» — лидер группы тщетно пытался связаться с пунктом управления. «Движение!» — выкрикнул один боец и направил фонарь в конец коридора. Прямо перед группой застыл силуэт одного из потерянных бойцов. Словно безжизненное тело, он замер неподвижно, как будто паря над туманом. «Томас, это ты?» «Томас, прием, ты?» «Ответь!» Лидер группы едва не криком пытался связаться с бойцом напротив, неспешно продвигаясь в его сторону. «Сэр, вы видите? Одежда. Это кровь?» — раздался голос одного из солдат. Чем ближе группа приближалась, тем становилось очевиднее. С бедолагой что-то не так. «Томас, ответь!» Командир не оставлял попыток, пока, наконец, не заметил что-то необычайно странное. Стоп! Он поднял руку вверх, остановив движение отряда. Боец напротив парил над туманом. Его костюм был залит кровью, а прямо из груди едва заметно проступал какой-то отросток. В глазах бойцов застыл страх и ужас. В то же мгновение из-за спины парящего силуэта, словно вырастая из тумана, возникло таинственное создание — Существо ростом в 3 метра, с золотым вытянутым шлемом, громадными щупальцами и ярко-зеленым гребанем вдоль всей спины. Солдаты замерли, словно вкопанные, не понимая, как вести себя дальше. Существо явно что-то выжидало. Оно стояло неподвижно, словно оценивая обстановку и изучая непрошенных гостей. «Салли, медленно подними винтовку». «Наведи на эту тварь и вышиби ему мозги!» «Медленно!» «Поняла?» Стараясь говорить в и максимально размеренно, командир выдал очередной приказ. «Так точно!» Едва слышно среагировала боец и начала плавно поднимать оружие. «Салли лучший снайпер в отряде, так что если кому и было под силу всадить пулю в полумраке прямо посреди глаз гигантского монстра, то только ей. Спустя еще мгновение затвор был взведен и раздался выстрел.